Именемником был Володика Злов, бойкий, насмешливый мальчик одних с путей лет. У Володи был брат Костя и две сестры Беби и Лёля. Из соседнего имения приехали в шарабанчике двое маленьких корфов, и сестра их Таня, миловидная девочка с прозрачной кожей, синевой под глазами и чёрной косой, схваченной над тонкой шеей и белым бантом. Кроме них были три гимназиста и тринадцатилетний крепкий и ладный загорелый Вася Тучков. Играми руководил студент, как в Семён ще воспитатель Володи и Кости, пухлявый, грудастый молодой человек в белой косоворотке, сбритой головой и в пенсне безобатков наточённом носу, во всенишетшем, где соедины полнотее его лица. Когда Путин наконец подошёл, Яков Семёнович и дети метали копьё в большую мишень из разноцветной соломы, прибитую к киловому стволу. Последний раз в пути был у казловых в Петербурге на Пасхе. И тогда показывали туманные картины. Яков Семёнович читал вслух Мцыри, а другой студент трудовал волшебным фонарём. На мокрой простыне в световом кругу появлялось Судрежно набежав и остановившись, цветная картина, например, цири и прыгающий на него барс. Яков Семёнович, прервав на минуту чтение, указывал палочкой на ци и затем на барса. При этом палочка окрашивалась в цвета картины, и цвета потом соскальзывали, когда он палочку отводил. Каждая картина оставалась на простыне недолго. так как их было только десять штук на всевом цире. Вася Тучков иногда поднимал в темноте руку, дотягивался до луча, и на полотне возникали растопыренные черные пальцы. Раза два студент у фонаря вставлял пластинку неправильно, картина выходила вверх ногами. Тучков хохотал, а Путя мучительно краснел за студента и вообще старался делать вид, что он страшно интересуется. Тогда же он познакомился с Танечкой Курв. И с тех пор часто думала о ней, представляя себе, как спасает её от разбойников, как пособляет ему и преданно любуется его смелостью Вася, у которого по слухам был дома настоящий револьвер с перламутровой рукояткой. Сейчас, расставив загорелы её ноги, Небрежно опустив левую руку на свой холщовый пояс с цепочкой и кожаным кошельком, Вася метил лёгким капьём в мишень. Вот траскочнулся, вот попал в самую середину, и яг Семёныч громко сказал: "Браво!" Путя осторожно вытащил капьё, тихо отошёл, тихо прицелился и попал тоже в серёдку. Этого, впрочем, никто не заметил. Так как игра кончилась, и все были заняты другим, привлекли и поставили посреди аллеи нечто вроде низенького поставца с круглыми дырками по верху и толстой металлической лягушкой, широко разинувшей рот. Следовало попасть свинцовым пятаком либо в одну из дырок, либо лягушке в рот. Пятак проваливался в отделение с цифрами, лягушкин рот оценивался в 500 очков. Бросали по очереди, каждый по нескольку раз. Игра была довольно тягучая, и в ожидании своей очереди некоторые из детей залезли в черничные заросли под деревьями. Ягода была крупная, матово-синяя, и загоралась с лиловым блеском, если тронуть ее замусоленным пальцем. Путя, присев на корточке и кротко покрякивая, набирал чернику в ладонь и потом совал в рот всю горсть. Так получалось особенно вкусно. Иногда попадал в рот вместе с ягодами жесткий листик. Вася Тучков нашел маленькую гусеницу с разноцветными пучками волосков вдоль спины, вроде как в узубной щетке, и спокойно проглотил ее к всеобщему восхищению. В парке постукивал дятел, над травой жужжали тяжелые шмели и вползали в бледные склоняющиеся венчики боярских колокольчиков. Солей и бросился в стог бросков, изъичный, картавый голос Яковы Семёновича, советувший кому-то лучше целиться. Рядом с Пути нагнулась Таня и с необнадеенно внимательным выражением на бледном лице, полуоткрыв фиолетовые блестящие губы, ошаривала кустик. Путя, набравший в ладонь ягод, молча предложил ей всю горсть. Она милостиво её приняла и Путин начал набирать для неё ещё порцы. Но тут настала её очередь бросать пятак, и она побежала к колей, высоко поднимая тонкие ноги в белых чепках. Игра в лягушку начинала всем надоедать. Одни пропустили свой черёд, другие швыряли кое-как. Вася Тучков запустил в лягушку камнем, и все рассмеялись, кроме Яку и Семёнчи. И Путин Вот Лёдяй-именинник стал требовать, чтобы сыграли в палочку-стукалочку. Мальчики-корв присоединились к этому. Таня запрыгла на одной ноге, хлопая в ладоши. "Нельзя, ребята, нельзя", сказал дядя Семёныч. "Через каких-нибудь полчаса мы поедем с вами на пикник, и если вы будете разгречённые, то не исключена простуда. Ну, пожалуйста, пожалуйста", затянули все. "Пожалуйста". тихо повторил за другими путь, решив что устроиться так, чтобы спрятаться вместе с Васей и Летаней, придётся общую просьбу исполнить, сказал Яков Семёныч, любивший округлять свою речь. Но только к где же необходимое орудие? Володя бросился по направлению куртин. путя к куртине. Путьи подошёл к зелёной скамье-качалке, на которой стояли Таня и Лёля и Вася последний скакал и притопывал так, что доска, кряхтя, дрыгала, и девочки вскрикивали и балансировали руками. "Падаю, падаю!" воскликнула Таня, и вместе с Лёлей спрыгнула на траву. "Хотите ещё черники?" предложил Путя. Она покачала головой, потом покосилась на Лёлю и, обратившись к Путя, сказала: "Мы с Лёлей решили больше с вами не разговаривать". "Почему?" пробормотал Путя, густо покраснев, потому что выломака, ответила она, и, отвернувшись, вскочила на скамейку. Путя притворился, что поглощён разглядыванием курчавого чёрный кратовинки с краю аллеи. Между тем, запыхавшийся Володя принёс палочку зелёную, острую, из тех, коеми подкрепляют на клумбах пионы и георгины, стали решать, кому быть стучальчиком. Раз, два, три, смешным повествовательным тоном начал Яков Семёнович, тычи при каждом слове пальцем: "Четыре, пять, вышел зайчик погулять". Вдруг охотник, как Семёнович остановился и сильно чихнул, выбегает, продолжал он, поправив пенсне. Прямо в зайчика стреляет, пий, впав. Ой-ой-ой, умирает. Слоги вязко замедлялись. Зайчик мой, мой пал на пути. Но тут все остальные ещё теснее обступили. Яков Семёнович умоляешь, чтобы искал он. Раздавались возгласы: "Пожалуйста, это будет гораздо интереснее, так и быть, я согласен". Ответил он, даже не взглянув на путь.